Глава 22 «Молодец, быстро добралась», — похвалил меня Собачкин. «Чай, кофе, компот, квас, кисель». «Какао тоже не надо», — ответила я. «Кузя что-нибудь выяснил?» «Покопался в биографии всех интересующих нас лиц», — ответил компьютерщик. «А что у тебя вкусного?» Я поставила перед ним коробку. «Твои любимые пирожные — картошка. Из лучшей кондитерской. 10 штук». Вау! обрадовался парень, поднимая крышку. Ну, спасибо. Собачкин попытался убрать упаковку. Сначала дело, потом сладкое. Это почему? возмутился Кузя. Что мне мешает говорить и есть? Набитый рот, ответил Сеня. Он не набьется, возразил компаньон. В тебе говорит элементарная зависть, да шутка обо мне подумала, а о тебе забыла. Вовсе нет, извини, Сеня, твой пакетик я в машине оставила. Сейчас принесу, спохватилась я. Сам смотаюсь, где он лежит? Засуетился Собачкин. На переднем пассажирском сиденье, ответила я. Семен быстро ушел. А у него что? Ревниво спросил Кузя. Мармелад из черной смородины, ты такой не ешь, успокоила я парня. Купила каждому любимое лакомство. «Хочу попробовать фруктовые конфеты», — заворчал Кузя. «Вдруг они вкусные?» Я нашла решение проблемы. «Значит, Сеня тебя угостит, а ты ему предложишь картошку». «С какой радости!» — заворчал компьютерный гуру. «Пирожные мои! Собачкин такие не ест, а я не в восторге от липких комков, обсыпанных сахаром». «Значит, все хорошо», — ответила я. «Каждому десерт по вкусу». «Слегка обидно, что ему мармеладки, а мне нет», — надулся Кузя. «Ты же их не уважаешь», — терпеливо напомнила я. «Физически — да, а морально — нет», — заявил собеседник. «Это как?» — спросила я. «Вкус у мармелада отвратительный», — поежился парень. «Типа сладкий холодец и без мяса в придачу». «Поэтому я и не купила тебе его», — ответила я. «Но морально я получил пинок». Ты не подумала, что мне захочется полакомиться желейными конфетами? Ты много раз при мне повторял терпеть не могу мармелад», — улыбнулась я. Даже пробовать его не стану. И не попробую. Вот видишь, зачем мне привозить тебе нечто невкусное? Получив коробочку мармелада, я бы ощутил твою любовь и заботу. «Пирожных тебе для этой цели мало?» — спросила я. «Давно знаю, Собачкин тебе больше нравится» вздохнул Кузя. «Обнаружил один пакет», сообщил Сеня, возвратившись в комнату. «Правильно, в нем твой мармелад», ответила я. «А картошка?» поинтересовался Собачкин. «Ты всегда от нее отказываешься», сдерживая смех, объяснила я. На лице Сени появилось выражение горькой обиды. «Может, сегодня я бы ею полакомился, и приятно осознавать, что о тебе подумали, принесли десерт». Я попыталась вразумить Собачкина. Я подумала о тебе и принесла то, что ты любишь. В противном случае могла бы притащить из кондитерской то, что ты всегда называешь «шарики замазки. Если сегодня хочешь ими полакомиться, Козя тебя с радостью угостит, а ты предложишь ему мармеладку к чаю. Так всегда поступают друзья. Кузя быстро отодвинул коробку с пирожными подальше. «С какой радостью я должен Сене своим подарком делиться?» «Да он мармелад ненавидит!» — почти одновременно произнес Собачкин. «Речь сейчас не о еде, а о твоем отношении ко мне!» «И ко мне!» — подхватил Кузя. Вот тут я не выдержала и расхохоталась. «Парни, у меня было три свекрови. Две из них одно время жили в Ложкине. Они обожали торт с фруктами. Причем одна ела только ананасовый, а другая исключительно вишнёвый». И всякий раз, когда кто-то приносил к чаю бисквит, возникала патовая ситуация. Если в торте была клубника, слива, киви, апельсин, обе старушки обижались хором. Если я вспоминала об их заморочках и притаскивала, например, десерт с вишней, вторая бабулька надувалась и бормотала. Только ей все, а мне ничего. В случае же подачи ананасового великолепия те же слова произносила первая свекровь. Один раз я увидела на витрине набор под названием «Райский сад» и чуть не запрыгла от радости. Восемь кусков с разными фруктами, есть с вишней, есть с ананасом. Наконец, не будет обид. Как бы не так. Увидев, что каждый досталось излюбленное лакомство, пенсионерки возмутились еще сильней, и я услышала, «Я всегда ем вишню, но сегодня хочется еще кусок с ананасом». «Ананасик прекрасен, но я готова съесть две порции торта, вторую, пожалуйста, с вишней». «Мои свекровушки вам никого не напоминают?» «Для сведения. Им было хорошо за восемьдесят, они плавно въезжали в маразм». «Ты проиграл!» — воскликнул Сеня. «Нифига!» — возразил Кузя. Она нас к черту не послала! Ничья!» «Эй, что происходит?» — спросила я. Компьютерщик показал пальцем на Собачкина. «Когда ты сказала, что едешь к нам, Сеня заржал. Сейчас Дашута привезет тебе картошку, а мне мармелад. А я закапризничаю, тоже потребую картошку, и Васильева меня к черту пошлет. Она так прикольно злится, на бурундука, похоже, делается. Щеки раздуваются». «На бурундука?» — подпрыгнула я. Сеня замахал руками. «Он врет. Нарочно гадости говорит. Я назвал тебя пушистой белочкой». А Кузя в ответ видел, какие у Грызунов зубы, они ими железные трубы перекусывают. Даша разозлится, не побежит она в магазин за вторым набором сладостей. Вот мы и поспорили на сто баксов, как ты поступишь. Я посмотрела на мужчин. Сколько им лет? 12. Нет, похоже, 7. Помесь белки с бурундуком желает услышать наконец, что вы накопали. Докладывай, а я чаек заварю, распорядился Сеня и убежал. «Бить не будешь?» — спросил Кузя. «Нет, только съем твою картошку», — пообещала я. Все без остатка. Мы, бурундук и белки, страсть как прожорливая». «Прошерстил всех действующих лиц», — затараторил компьютерщик, пряча пирожные в ящик стола. «С кого начать?» «Давай с Демидовых», — распорядилась я. Глава семьи Борис Константинович работал в ней биологического развития и изучения продолжительности жизни, сокращенно НИИ биораз, начал Кузя. Контора существует и поныне, но сейчас это не научное учреждение, а фирма «Долголетие», хотя находится по тому же адресу. Долгое время в ней работал младшим научным сотрудником, потом совершил карьерный рывок, стал зам зав. лаборатории и вскоре после повышения ушел из института, занял кресло директора Центра повышения квалификации научных работников, где просидел недолго. Вскоре после назначения он скончался от инфаркта. Жена его, Мария Ивановна, сначала работала терапевтом, потом заводделением в районной поликлинике. На маленький оклад ей пришлось поднимать двух сыновей, Гену и Мишу. Первому в момент ухода отца на тот свет было 19, младшему — 14. Старший учился в художественном училище, которое готовит художников-декораторов для театра. В армии он не служил, потому что, если верить медицинским документам, страдал астмой. Но, думаю, заботливая мать купила нужные справки, чтобы сынок Кросс в противогазе не бегал. Если у тебя проблемы с дыханием, не выберешь профессию, где придется иметь дело с клеем, красками, морилками. Не для астматика это атмосфера. Но да Геннадий не первый и не последний, кто от армии откосил. В школе старший Демидов на одних тройках ехал, в училище дело лучше пошло. Похоже, гени там понравилось. Парень получил диплом с отличием, работал в разных местах, потом открыл свою фирму, и тут ему поперло. Сейчас у Геннадия Борисовича мебельная фабрика, где выпускают товар среднего ценового сегмента. Предприятие процветает, хотя лично меня ужасают. Кровати со спинками, отделанными розовой искусственной кожей и с наклеенными на нее разноцветными стразами. И диваны, обитые бархатом с рюшами по низу, с подушками, простеганными золотыми шнурами, выглядят как кошмар. Но продажи у Геннадия отличные. Народ в магазин при фабрике ломится, люди могут заказать там все, что хотят, под любой размер. Если у тебя нестандартная гостиная или спальня, не стоит ломать голову, что и куда поставить. Приедут обмерщик с дизайнером, сделают проект. На сайте фабрики есть множество снимков. Софа в виде белого медведя, козетка в форме автомобиля, стол, у которого ножки, обнаженные женские фигуры. Кичуха страшная, но если кому нравится, то почему бы и нет. Каждый имеет право обставить жилье по своему вкусу, а не по чужому. Стоит эксклюзивный вариант будет чуть дороже того, что на потоке. Есть у Геннадия Борисовича особое направление. Он производит дорогие реплики антикварной мебели. «Дальше можешь не продолжать. Знаю, чем занимается старший сын Марии Ивановны», — остановила я Кузю. «Ладно», — согласился тот. «Но упомяну, что Геннадий может продублировать не только мебель, но и ковры, гардины, картины. Его жена создает прекрасные гобелены. Кроме нее на старшего Демидова работает целая бригада опытных мастеров. Десять лет назад Геннадий выучился на ювелира и теперь может создавать копии драгоценностей». Он не стоит на месте, развивается и хорошо зарабатывает. Первый раз соженился в юности, но через три года развелся. Пара не смогла пережить суровое испытание. У них родилась девочка с тяжелой патологией позвоночника, прожила всего три дня. Во втором браке у Демидова родился мальчик Филипп. Ребенок тоже оказался болен. У него, как и у первого младенца, проблемы с позвоночником. Он с трудом передвигается, в основном ездит в инвалидной коляске. Младший сын Марии Ивановны, Миша, в отличие от Гены, прекрасно учился в школе, получил золотую медаль. Поступил в институт, выбрал профессию модельера, после защиты диплома мыкался по разным местам. Возможно, у Михаила были большие амбиции, в мечтах он видел себя и в сен лораном и Карлом Лагерфельдом в одном флаконе, а приходилось работать на фабрике, где шили жутковатые женские платья. Миша не прослужил на предприятии и года, перешел в ателье, но и там не задержался. Перебрался в мастерскую, где и старые одежды мастерили новую. Никакого успеха он не добился, хотя в студенчестве подавал большие надежды, побеждал на разных конкурсах. До того момента, как бизнес Гены стал приносить доход, Миша был самым обычным неудачливым портным. Потом старший брат помог младшему открыть собственное ателье — Тот стал шить одежду по своим эскизам, но конкурировать с Шанель, Прадо, Хлоя не мог. Богатые клиентки к нему не шли, а тех, кто победнее, отпугивал авангардный крой, эпатажный подбор цветов и материалов, вызывающая фурнитура. Как будет ощущать себя женщина, которая в полном вагоне метро утром катит на работу, а вечером спешит в магазин за покупками и в детский сад, если она наденет брючки и жакет, придуманные Мишей? У штанишек вверх клечатый, низ в звездах, пояс ниже пупка, по бокам расшитые стразами лампасы, а вверх комплекты из ткани в горошек с большим количеством мелких пуговок в виде черепов, которые корчат разные рожи. Если бы не постоянная финансовая помощь братам, Михаилу пришлось бы закрыть ателье. Но не зря говорят, что никогда нельзя сдаваться.